Глава четвертая. После ухода с Калли, трое мужчин долго не могли прийти в себя от изумления и, по-прежнему, держа игральную доску на коленях, молчали. Потом Джонни сказал, «Ну и швед!» Я такого паршивца в жизни совсем не видел. «Какой он швед?» — презрительно бросил ковбой. «А как же?» — удивился Джонни. «А кто же он тогда?» «Надо полагать, — не спеша ответил ковбой, — что он из немцев». По давней почтенной традиции в этих местах считали шведами всех блондинов, которые говорили так, будто у них каша во рту. Следовательно, суждению ковбоя нельзя было отказать в смелости. — Да, сэр, надо полагать, что это какой-нибудь немец, — повторил он. — Он назвал себя шведом, — проворчал Джонни. — А вы как считаете, мистер Бленк? — Право не знаю, — ответил тот. А чего это он так чудит? – спросил ковбой. Со страх? Приезжий с востока выбил трубку о выступ печки. Он боится и так боится, что света Божьего не видит. Чего боится? В один голос воскликнули ковбой и Джони. Приезжий с востока подумал, прежде чем ответить. Чего ему бояться? Снова воскликнули они. Да кто его знает? По-моему, он наглотался всякого чтива и вообразил, будто здесь самое пекло. Пальба, резня и все такое прочее. «Позвольте», — сказал ковбой, возмущенный до глубины души. «Это ж не какой-нибудь там Вайоминг. Это не Браска?» «И правда», — подхватил Джонни. «Махнул бы куда-нибудь подальше на запад. А тут-то что?» Мистер Бленк, человек бывалый, рассмеялся и даже там ничего такого нет во всяком случае за последнее время а ему кажется что он попал здесь в самое пекло джонни и ковбой задумались комедия сказал наконец джонни да согласился ковбой чудное дело не застрять бы нам тут и заметили ведь тогда от этого немца никуда не денешься избави бог от такой компании Да выставил бы его отец за дверь. И дело с концом, — сказал Джони. Вскоре на лестнице послышались громкие шаги, сопровождаемые веселым голосом Скали и хохотом. Хохотал никто иной, как швед. Мужчины у печки невидящими глазами посмотрели друг на друга. — А, тебе и на, — сказал ковбой. Дверь распахнулась, и в комнату ввалился весь красный, весело балагурищий старик Скали. Он безумолку толковал что-то шведу, который, задорно похахатывая появился следом за ним. Они были, как двое забулдык, только что вставших из-за пиршественного стола. «Ну-ка, подвиньтесь!» — бесцеремонно скомандовал Скалли, обращаясь к троим мужчинам. «Дайте нам погреться!» Ковбой и приезжий с востока беспрекословно потеснились, но Джонни развалился на стуле поудобнее и не пожелал трогаться с места. — А ты убирайся отсюда! — крикнул Скалли. — С той стороны тоже можно сесть, — сказал Джонни. — Что ж нам, на сквозняке торчать? — рявкнул его отец. Но швед, вдруг изволивший сменить гнев на милость, вмешался в их перепалку. — Не надо, пусть сидит где сидит прикрикнул он на скале. «Хорошо, хорошо», — почтительно сказал старик. Ковбой и приезжий с Востока обменялись недоуменным взглядом. Пять стульев образовали полукруг около печки. Швед говорил без умолку, Тон у него был заносчивый, наглый, он сквернословил Джоника в бой, и приезжие с Востока хранили угрюмое молчание, зато старик скале откликался на каждое слово шведа и сочувственно поддакивал ему. Но вот шведу захотелось пить. Он приподнялся со стула и сказал, что пойдет за водой. — Я принесу? — встрепенулся Скали. Не надо, — надменно сказал швед. — Я сам схожу. Он встал и с таким видом, будто этот отель, принадлежит ему, удалился в его хозяйственные недра. Дав шведу выйти, Скалли вскочил со стула и проговорил свистящим шепотом. Когда мы были наверху, он подумал, что я хочу его отравить. — Слушай, — сказал Джонни, — сил моих больше нет. Чего ты с ним нянчишься? Выставь его за дверь. Теперь все обошлось. — ответил Скалли. — Ведь в чем было дело? Он из Нью-Йорка, и ему казалось, что у нас одни головорезы. А теперь обошлось, успокоился. Ковбой восхищенно посмотрел на приезжего с востока. — Ты будто в воду глядел, — сказал он. — Этот немец перед тобой как облупленный. — Ты говоришь, все обошлось, — сказал Джонни отцу. — А я что-то этого не замечаю. Раньше он трусил, а теперь слишком уж задается. В реческале ирландский темперамент и ирландская напевность уживались с затасканными словосочетаниями, которые он черпал из книжек и газет. И вот сейчас на голову его сына обрушилась весьма любопытная словесная смесь. — Кто я такой? — Кто я такой? — То я такой?» — закремел он и ударил себя по колену в знак того, что сам ответит на свой вопрос. А те, у кого есть уши, пусть слушают. «Я хозяин отеля». «Хозяин отеля». «Понятно? Тот, кто находит приют под этой кровлей...» пользуется священными правами моего гостя. Я никому не позволю запугивать моих гостей. Мой гость не услышит ни единого слова, которое могло бы склонить его в пользу какого-нибудь другого заведения. Я этого не потерплю. Нет такого отеля в нашем городе, где могли бы похвастаться, что они приютили человека, побоявшегося остаться у меня... Он повернулся всем телом к ковбою и приезжему с востока. Я прав? Да или нет? Да, мистер Скали, ответил ковбой. Вы совершенно правы. Да, мистер Скали, ответил приезжий с востока. Вы совершенно правы.